эпилок Барш не помнил, сколько прошло времени с тех пор, как артист оставил его умирать. День, может быть, два. Одно он мог сказать точно. Сейчас уже наступила ночь. Время тянулось бесконечно. Он то впадал в забытье, то снова приходил в сознание. Порой его посещали галлюцинации. Ему чудился лыка. Сталкер появлялся и исчезал перед замутненным взором, Бормотал какую-то чушь. «Жив еще?» Казалось, призрак Лыки неподдельно удивился. «Жив, жив!» Хотелось ответить, но какой смысл разговаривать с галлюцинацией? «И если бы не кирпичные глыбы надо мной, ты в этом убедился бы и пожалел. Дружище, да ты получше флешки будешь!» Хмыкнул сталкер. нако ка подкрепись!» Потом Барс почувствовал, будто в рану на правой руке что-то пихали. Острой боли божгла плечо, раскаленной иглой кольнула мозг, вытеснив все до единой мысли, и чернота окутала разум. В один из периодов, когда сознание вновь вернулось к нему, сам не понимая, что делает, он задергался всем телом и уже почти теряя разум, вдруг понял, что смотрит на собственную ладонь. С удорожным движением освободил вторую руку. Это казалось невозможным, но даже без чужой помощи... Ситуация вдруг перестала быть безнадежной. Сознание еще хранило память о видении, причинившем дикую боль, а призраке лыки, глумившимся над беспомощным Барсом, хотелось размажить сталкеру череп. Артефакт в груди болезненно пульсировал, правое плечо жгло огнем. Все тело болело, но теперь Барс хотя бы чувствовал его. Отчаяние, перемешанное с желанием отомстить, придало сил. Во все стороны полетели обломки кирпичей, показался разодранный живот. Морщись от боли, Барс зажал его рукой. Он немало повидал ран за время своей службы. С такой, как у него, шансов выжить не было. Но если еще совсем недавно это не имело значения, теперь горечь поражения показалась во много раз мучительней. За те несколько часов, что ему оставалось жить, до ближайшей больницы не добежать даже бегом. Так он и сидел, наполовину выбравшись из-под завала, зажимая рукой кровоточащий живот и глядя в темнеющее небо. И лишь об одном жалел бывший заключенный Барс в эти минуты. На темном небосклоне так и не появилось ни одной звезды. Артист Андрей Ичих стояли возле автобуса. От зоны их отделяло несколько километров. Все трое выглядели посвежевшими и достаточно бодрыми, несмотря на вечернее время. «Точно не поедешь?» — спросил Андрей. «Точно!» — протянул парень и махнул рукой. «Ну, смотри, звони, если что». «Все непременно и обязательно. А как снимусь в новом фильме, пришлю вам билеты на премьеру. И только попробуйте не приехать. Я на вас сувениры натравлю. Он же все-таки теперь мой командир. И за честь квада кому угодно задницу надерет». Они засмеялись. Посмотрев на часы, Андрей сказал. «Ну что же, ладно». Рад был знакомству, счастливо оставаться. Они пожали руки и обнялись, похлопав друг друга по спинам. Потом с артистом попрощалась чих. «Береги себя», — сказала девушка. «Постараюсь». Андрей поднял с земли багаж, свой и девушки. Они зашли в автобус, устроились на своих местах, и вскоре автобус тронулся. «Значит, Женя», — в который уже раз повторил Андрей, словно привыкая к настоящему имени девушки, — «Правда, чих мне нравилось больше, но так тоже ничего». Она ткнула его кулачком в ребра. Он дернулся, охнул и засмеялся. «Так ты мне скажешь, почему чих?» «Смотря как будешь просить», — ответила она и игриво улыбнулась. Спустя несколько часов они находились уже далеко от места, где попрощались с артистом. Автобус раскачивало. Снаружи опустилась ночь. Свет в салоне приглушили. Женя безмятежно спала, положив голову Андрею на плечо. Он с нежностью посмотрел на девушку, убрал с ее лица выбившуюся прядку волос, потом осторожно достал из-под кресла весь мешок тот самый, который передал ему Олег Говорков в момент их последней встречи. Вытащил оттуда планшетный компьютер Дейла, включил его, нашел нужный файл и перечитал, в который уже раз за последнее время. да. «Ну и задачку ты мне подкинул, сержант Говорков. Ты или Дейл, не знаю, кто из вас скопировал все с флешки», подумал Андрей и тяжело вздохнул. Женя завозилась, но не проснулась. Ему предстояло решить, что теперь делать с информацией, которая имелась в памяти компьютера. Если отдать заинтересованным лицам, тем, кто спланировал и проводил проект преодоления, Значит, помочь не нелюдям, которые безжалостно и бездушно проводили опыты на Олеге, использовали его, для кого сержант Говорков был лишь объект. Позволить информации исчезнуть? Но за что тогда погиб Олег? Все его страдания, нечеловеческая боль, мучения станут бессмысленными. Этого Андрей допустить не мог. Обнародовать все имеющиеся данные, неподкрепленные доказательствами, они превратятся в очередную страшилку из зоны. Если же дать общественности полный доступ к материалам, еще неизвестно, чем это обернется. Андрей совершенно не знал, как поступить, но жизнь никогда не предлагала ему простых решений. Придет время, и он придумает, что с этим делать. Выключив планшетник, Андрей убрал его обратно в мешок и откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и постарался заснуть. Вы слушали книгу замечательного писателя-фантаста Романа Куликова «Цепь судьбы». Читал Олег Лобанов.